Глава 3 Прощание. Часть 1 В конце коридора, в который выходили двери гостевых помещений, оказалась комната побольше. Не то столовая, не то гостиная. Длинный стол из темного дерева, высокие стулья с жесткими спинками, несколько кресел под торшером в дальнем от двери углу. Окна оказались плотно занавешенными. Снаружи уже почти стемнело, и свет давали небольшие светильники, имитирующие подсвечники. Пламя в них казалось почти настоящим, рыжеватым, как и огонь в декоративном камине. Ильнар провел ладонью над свечой, но не ощутил ни жара, ни магии. Иллюзии и обман. Чувствовал он себя настолько разбитым, что, пожалуй, и на разрыв бы не отреагировал. Фин громко высказывал опасение, что в Ордене Исцеляющей Глани все сплошь вегетарианцы, и на ужин будет трава с травой, а пленников и вовсе могут посадить на хлеб и воду, Но густой пряный суп с мелкими грибами и гренками пришелся по вкусу даже ему. Да и запеченные под сыром овощи в компании свежих лепешек оказались весьма аппетитными. На десерт был уже знакомый шоколад с какими-то ягодами, пастила и, разумеется, знаменитый чай в неограниченных количествах. В чашке снова плавали хвоинки и какие-то листики, при этом напиток отчетливо пах корицей и ванилью. Интересно, в Ксантаре вообще бывает обычный чай? События прошедшего дня следовало обсудить, но сил на размышления почти не осталось. Спорить с Эллом, у которого идея воспользоваться порталом вызвала законное возражения, Ильнару тоже не хотелось, хотя доктор припомнил всё. И магию, которой кое-кому совсем не стоило заниматься, и фон, который внутри портала наверняка повышен, и то, что Таро, по его же словам, вывалился из портала в полубессознательном состоянии, а ведь у него болезнь только начиналась. Тем не менее, доктор к его досаде оказался в абсолютном меньшинстве. Кир напомнил, что действие портала предсказать сложно. Зато о тварях, обитающих в диких землях, он мог рассказать достаточно много, чтобы идея идти пешком никого не вдохновила. Афин с усмешкой заявил, что два способных сферотехника при желании могут запустить портал безо всякой магии. На что спорим? «Ты хоть понимаешь, что это гарантированный приступ?» устало произнес Эл. Ильнар чувствовал на себе его взгляд, но продолжал смотреть в опустевшую чашку, опасаясь, что от выражения лица друга его решимость может пошатнуться. А обезболивающее, сам знаешь, не слишком-то помогает. И вообще. Про вообще думать не хотелось, а о процентах и вероятностях, о которых Эл говорил за завтраком, лучше вовсе забыть, чтоб не огорчаться лишний раз. «Потерплю». «Зато это будет один приступ, с которым понятно, что делать, а не неделя пешком по диким землям. Кто знает, на что там можно нарваться?» «Я знаю», — подал голос Кир. «А ты молчи, подстрекатель», — буркнул доктор. Ауры друга Эльнар не видел, но по одной интонации было ясно, что аргументы у него закончились. Некоторое время Эл молчал, потом вздохнул. «Ладно, змей с вами». Он откинулся на спинку стула и побарабанил пальцами по столешнице. «Я бы сказал, что надеюсь на ваше благоразумие, но там не на что. Расчеты буду проверять лично». Финн ухмыльнулся. «Чтоб ты понимал в наших расчетах». «Это твоя проблема. Объяснить так, чтобы я понял. В конце концов, мне тоже идти через этот портал». Сферотехники переглянулись. «Да, в этой ситуации расчеты придется проверить дважды, а то и трижды. Не то, чтобы они и так не собирались этого сделать, конечно. Но ведь ни один из них до сих пор не занимался всерьез ни магией, ни порталами». «Эх, нам бы недельку-другую, да, Иль?» Финн отодвинул от себя чашку и довольно потянулся. «Мы бы вам этот артефакт в точности воспроизвели, и никуда ходить бы не пришлось». Ильнар неопределенно пожал плечами. Напарник, скорее всего, был прав. При наличии тетради с пояснениями создать аналог персня Дареи было вполне реально. И это значило, что Лейро точно его создал. Совещание затянулось еще на час. Вернее, майор озвучивал свои планы, а всем прочим предлагалось с ним согласиться. Эл снова что-то чертил в блокноте. Финн привычно цеплялся к словам командира и шутил. Кир не менее привычно шутки игнорировал. А вот Эльнар чувствовал, что еще немного и заснет окончательно. Он пытался заставить себя вслушиваться в смысл слов, но делать это было все труднее. «Ну хорошо», — киркивнул и поднялся. «Предлагаю на сегодня закончить». «А то кое-кто заснет, сидя, и придется нести его в кроватку на ручках», — поддел Финн, пихая напарника плечом. Эльнар вяло отмахнулся. Хотел возразить, но зевнул так широко, что все слова были лишними. день выдался богатым на события. И дела делами, а спать тоже иногда надо. А лучше не иногда. Выспаться традиционно не удалось. Ильнар полночи провалялся в кровати, то скатываясь в зыбкую полудрему, то просыпаясь от ощущения чужого взгляда. Обрывки воспоминаний крутились в голове, смешиваясь с самым причудливым образом. Дорея превращалась в киару, Та в Джанию, и каждая что-то говорила, и он сам пытался им что-то объяснить. Тару не комментировал, хотя время от времени казалось, что маг не прочь пообщаться. Разговор так никто и не начал. Но к утру Ильнар чувствовал себя вымотанным настолько, что даже обрадовался, когда его разбудили. По каким-то неведомым причинам Дарея решила, что пленникам необходимо присутствовать на общей молитве. Учитывая, что новость сообщил лично Кир, Ильнар возражать не стал, да и вряд ли его возражения кого-то заинтересовали бы. По дороге к храму Эл коротко объяснил, что попасть на церемонию утренней благодарности считается большой удачей, и паломники со всей страны месяцами ждут своей очереди. Зачем конкретно ждут, доктор пояснить не успел. Ильнар уловил только что-то насчет исполнения желаний и красоты церемонии в целом. Те же колокольчики, только в профиль. Лучше бы в самом деле магии научили, или хотя бы дали позавтракать перед выходом. В большом молитвенном зале утреннего храма было прохладно и сумрачно. Гулкие своды отражали звуки шагов и шелест платьев, и все это шуршание, многократно усиленное эхом, вызывало ассоциации с пчелиным ульем. Покрывавшие стены и пол крошечные шестиугольные плитки цвета темного янтаря только усиливали сходство. Алтина привела пленников на узенький балкончик над залом. Светильники не горели. Сквозь хрустально-прозрачный купол едва пробивался слабый утренний свет. На молитву действительно собрались все обитатели монастыря. По темной воде бассейна, занимавшего центр храма, скользили отражения не меньше, чем пары сотен женщин в простых белых платьях с глубокими капюшонами. Как Ильнар не всматривался, узнать среди них Киару ему не удалось». А вот дарею не заметить было сложно. Мать-настоятельница стояла на возвышении у дальнего края бассейна, ожидая, пока соберутся все. На ней было одеяние орденских цветов, которое язык не поворачивался назвать просто платьем. Многослойная, бело-синяя юбка в пол, широкие длинные рукава, высокий воротник и все густо расшито серебром и жемчугом. Головного убора на ней не было, а распущенные волосы оказались длиной до талии. Ильнар украдкой покосился на Кира. Майор не отрывал взгляда от бывшей жены и казался слегка печальным. Интуит осторожно ослабил свой щит, надеясь разглядеть ауру командира. Но, к собственному удивлению, не увидел практически ничего. Вокруг фигуры Кира мерцало едва заметное голубоватое сияние. Но ни энергетических каналов, ни цвета эмоций... «Это же не блок, верно?» Мак немного помедлил с ответом. «Возможно, у него есть какой-то амулет, прячущий ауру, хотя больше напоминает маскировочное заклинание». «Заклинание?» Ильнар присмотрелся внимательней, но все, что ему удалось разглядеть, едва заметный рисунок основных энергетических потоков. Про маскирующий ауру амулет Кира наверняка рассказал бы еще перед балом, «Это что же, выходит, в тайной канцелярии тоже есть неучтенные маги?» «Я бы очень удивился, если показалось, что их там нет», – проворчал Тару. «Дураку понятно, что главное оружие Лейро – не охрана спецбольниц, а инициированные, которые подчиняются только своему магистру. Против хорошо обученного боевого мага вся ваша группа не стоит почти ничего». Это прозвучало обидно. Ильнар вспомнил орденского мага, явившегося на задержание Каора. Тот как-то не выглядел бойцом. Да и обучение инициированных строго регламентировано. Их просто не имеют права учить чему-то опасному. «Разумеется», – благостным тоном подтвердил несносный колдун. «Орден карающего пламени самоотверженно охраняет империю от порождений великого змея и ревностно соблюдает законы, ты же знаешь». Он сделал паузу и резко изменившимся тоном закончил. «Что бывает с теми, кто случайно стал свидетелем обратного, ты знаешь тоже». Признавать не хотелось, но Таро был прав. Если б магистр вдруг решил действовать по закону, он в первую очередь должен был самоубийца. А если он вместо этого натаскивает провидцев и похищает людей... то дополнить программу обучения инициированных чем-нибудь поинтереснее, клятв на крови, ему точно ничто не мешает. Значит, единственный способ проверить, не учат ли орденских магов боевым проклятием, наброситься со спины и посмотреть, как будет отбиваться. «А кстати...» «Даже не проси!» – раздраженно откликнулся маг в ответ на невысказанный вопрос. «Учить боевым проклятием тебя опасно для окружающего мира». Орденские маги годами тренируют самоконтроль, причем еще до инициации. А ты в очередной раз психонешь и лишишь исцеляющую длань резиденции. Значит, научи самоконтролю, с досадой огрызнулся Эльнар. И резиденция останется на месте, если я хотя бы примерно буду знать, что и как делать. Маг не ответил, но явно задумался. От нечего делать интуит снова глянул вниз. Движение в зале прекратилось. Все участники заняли свои места и стало тихо. Дорея все так же стояла почти у самой воды, неподвижно, прикрыв глаза, словно чего-то ждала. Луч света пробился сквозь купол, коснулся воды, и по поверхности бассейна пробежала легкая рябь. Тишина внезапно показалась плотной и почти осязаемой, словно зал накрыл звуконепроницаемый щит. Ильнар невольно сощурился, пытаясь найти привычные силовые потоки, но разглядел лишь легкое свечение над водой, словно туман над рассветным озером. Но ведь рассветные лучи никак не могут падать сквозь потолок отвесно, словно уже полдень. В следующий миг Дорея запела. Голос у матери-настоятельницы оказался красивый, низкий и глубокий. Он то взлетал к куполу ликующими переливами, то опускался почти до шепота. И кажется, это снова был староимперский, хотя разобрать отдельные слова не удавалось – С каждой секундой свечение под куполом становилось ярче. Смотреть вверх было уже невозможно. Вода в бассейне шла волнами, разбрасывая по стенам мириады солнечных зайчиков. К Дореи присоединялись другие голоса, чистые и высокие. Казалось, что солнечные лучи двигаются в такт мелодии. С легкими хлопками начали распахиваться ставни на окнах. Света становилось все больше. Стены переливались янтарем и золотом. От воды потянулись легкие сияющие облака. «Сними блок!» Ильнар с неудовольствием огляделся. «В храме было слишком много народу, чтобы резонно опасаться очередной вспышки эмпатии, а там и до нового приступа недалеко». «Боишься?» Если бы Таро начал объяснять или уговаривать, Ильнар бы еще десять раз подумал, прежде чем решиться. Но Змеев-колдун изучил его достаточно хорошо – Интуит скрипнул зубами, прикрыл глаза и медленно, осторожно снял защиту. Чтобы в следующий миг ощутить, как все страхи и сомнения начисто смывает волна восторга. Людей в храме действительно собралось много. Примерно две трети из них были интуитами. Волны тепла, света и звука мягко накатывали со всех сторон, обнимая и создавая ощущение невероятного уюта и покоя. Солнечные лучи ласково гладили лицо. Присутствие других людей вокруг ощущалось как никогда четко, но теперь это не доставляло неудобств. Казалось, что ауры всех присутствующих слились воедино. Вряд ли это соответствовало действительности. Но с каждой секундой ощущение, что он стал частью чего-то огромного, целого, доброго и светлого, становилось сильнее. Сердце бьется в такт мелодии. Дышится легко и свободно, чувство восторга и благодарности переполняет, кружит голову и хочется улыбаться, петь вместе со всеми, пусть даже без слов, петь и тянуться вслед за музыкой вверх, под своды храма, к хрустальному куполу и еще выше, растворяясь в солнечных лучах и светлом рассветном небе, чувствовать себя не одним человеком, а двумя сотнями, быть храмом, островом, озером, Лесом на берегах. Когда церемония закончилась, Сильнар еще некоторое время стоял с закрытыми глазами, надеясь подольше удержать ощущение единства с миром. Окружающих людей он по-прежнему чувствовал удивительно четко, и, судя по всему, немедленно возвращаться в реальный мир не хотелось не только ему. Что это было? Пришедшие от мага эмоции соответствовали снисходительной насмешке, но сейчас даже сердиться на него не хотелось. «Впечатлен? То-то же. Я тут не в первый раз, но не устаю удивляться. Вроде бы ничего сложного, и даже магии нет. А какой эффект?» Эффект действительно был хорош. Бессонной ночи как не бывало. Ильнар чувствовал себя отдохнувшим, здоровым и полным сил. Таро, конечно, не был посвящен во все секреты Ордена Исцеляющей длани Но о положительном влиянии определенных сочетаний звука и света Мах говорил вполне уверенно. Полторы сотни интуитов одновременно снимают щиты, входят в подобие транса, подхватывают и несут за собой эмоции неодаренных, и те настраиваются на общую волну умиротворения и счастья. Древний ритуал позволял ордену исцеляющей глани творить магию без магии, осуществлять энергетическое воздействие, не используя внешнюю силу, Один интуит приводит свою ауру в состояние полной гармонии. Интересно, долго надо тренироваться, чтоб научиться. Остальные подхватывают. И попробуй тут не почувствуй положительное влияние. В таком настроении запросто можно поверить в любое волшебство. А может, Дарея для того и велела им явиться на церемонию, чтобы проще было поверить уговорам. Доктор заранее согласовал встречу с целительницами из Ксантарской больницы. И после завтрака пациента ждал полный медосмотр с участием аж пяти строгих женщин в синих платьях с приколотыми у ворота зелеными розетками. Настоящие колдуны попадали в их руки нечасто, и наличие материала для исследования радовало не только Элла. Анализы, снимки, эксперименты с простейшими магическими действиями – все это затянулось до самого обеда. Баллон с нейтрализатором стоял на столе, и Ильнар, которому осмотр наскучил уже через полчаса, оставшееся время боролся с искушением наколдовать чего-нибудь, чтоб его боялись обоснованно. Увы, как раз этого допускать было нельзя. Ведь от произведенного впечатления во многом зависела его дальнейшая судьба. Если бы здешние специалисты нашли действенное лекарство от змеиной болезни, об этом давно стало бы известно. Но ради возможности избавиться хотя бы от некоторых симптомов стоило потерпеть. Большая часть возможных способов замедления мутации касалась самостоятельной работы с аурой и требовала долгих упорных занятий. Запомнить все упражнения за один раз было нереально, хотя Таро явно заинтересовался, да и Эл тоже. Времени, которое можно было потратить на тренировки, попросту не было. Но новыми лекарствами его тоже снабдили. Орден исцеляющей длани давно работал над защитой от повышенного фона, и в экипировку пограничников входили созданные целителями защитные и лечебные эликсиры. Стандартный набор – блокиратор повышенного фона, обезболивающее стимулятор – Киру выделило начальство. А вот о способах выровнять энергетические потоки в ауре инициированного не слышал даже майор. «И что, хотите сказать, что это на одних травах?» – скептически уточнил л поднося к глазам крохотную бутылочку с темно-зеленой, слабо мерцающей жидкостью, которую ему представили как сильное жаропонижающее. Представительницы Ордена подтвердили – да, на травах. При этом улыбались они так многозначительно, что стало ясно – секретов раскрывать никто не будет. Удалось выяснить лишь то, что травы эти росли на одном из островов Ордена под строгим контролем матери-настоятельницы. И, скорее всего, были обработаны магией – Хотя большую часть ингредиентов для чудодейственных зелий поставляли из диких земель пограничники, которые, понятное дело, были очень заинтересованы в волшебных эликсирах. Правда, использовать лекарства часто врачи не рекомендовали. Почему именно, Эльнар толком не понял. Зато понял Элл и подтвердил. Не больше одной бутылочки за один прием, не чаще двух раз в сутки. И у упаси небо смешивать». Идею отправиться в дикие земли целительницы ожидаемо раскритиковали. То ли по собственной инициативе, то ли с подсказки Дареи. Возможностей для исследования зминой болезни в ордене исцеляющей глани было немного. И расставаться с перспективным пациентом никому не хотелось. Во всяком случае, не опробовав на нем все возможные варианты лечения. Вот если Дандьери задержится, пусть даже на одну неделю столько всего можно будет сделать. Ильнар слабо разбирался в медицинских терминах, но по одному виду Элла было ясно, что ему хотелось остаться и попробовать. Доктор молчал. Но они знали друг друга слишком хорошо. И как же хотелось поверить, что в Ордене действительно смогут помочь, что совершенно не обязательно рисковать собой и отправляться в безумный поход, что можно остаться и не расставаться. Последний аргумент был особенно притягателен». Именно поэтому его ни в коем случае нельзя было принимать в расчет. Стоило лишь вспомнить о Киаре, как все мысли о проблемах и опасностях живо вылетали из головы, и ужасно хотелось все бросить и отправиться ее искать. Но... Но где гарантии, что он сможет потом уйти? Хотя он-то, может, и хотел бы остаться, но ведь придется принимать во внимание также чувства Джанни и Таро, а еще Дареи. Да и кир не настолько бесчувственный, как можно предположить. Стоило только представить этот любовный многоугольник, как дикие земли сразу начинали казаться наиболее предпочтительным вариантом. Таро охотно согласился помочь с теорией, но изучение портальной магии оказалось делом не менее сложным, чем попытка зажечь огонь щелчком пальцев. Высшее образование почти не помогало, а мозги пытались свернуться, как сухой листок, От попытки объяснить словами и сферофизическими формулами то, что приличный маг должен был чувствовать интуитивно. Казалось бы, вот она, энергия. Ее природа и свойства за 200 лет не изменились. Но термины, приемы, формулы оказались совершенно другими. Древние маги воспринимали силу как часть себя, вроде дополнительной руки. Ильнару уже никак не удавалось ассоциировать с собой нечто, явно обладающее своей волей – И, судя по ощущениям, постоянно пытающиеся сломать его и подчинить себе. Срыв в лесу все еще давал о себе знать. Повторения не хотелось. Спустя два часа даже Финн перестал шутить и только молча хмурился, разглядывая нарисованные схемы. Исходящее от Тары ощущение недовольства и раздражения было столь явным, что Ильнару то и дело приходилось напоминать себе о том, что это не его эмоции – Он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, успокаиваясь, и сгреб в кучу изрисованные схемами листы. «Как же хорошо на работе!» – вздохнул напарник. «Такие простые и понятные колдуны, монстры, прорывы!» «Прорывы!» Ильнар на секунду замер, бессмысленно глядя на очередной рисунок. Напарник, не дождавшись ответа, качнулся на стуле и с любопытством заглянул ему в лицо. Потом, привстав, сунул нос в схему. «Ты листок вверх ногами держишь!» Хотя... Финн бесцеремонно надцапнул лист и принялся крутить. Ильнар подвинул к себе чистый лист и в несколько движений набросал другую схему. Портал открывает проход на ту сторону. А ведь разрыв — это тот же проход. И если взять основное запирающее плетение... Иль... «Ты себя хорошо чувствуешь?» – заботливо поинтересовался напарник, когда интуит продемонстрировал ему результат своей мыслительной деятельности. «Вполне». «Ага», – фин задумчиво почесал нос кончиком карандаша. «То есть мне не померещилось, и ты всерьез предлагаешь открыть разрыв уровня...» «Ну, третьего точно, а то и четвертого. Открыть, войти, пройти по той стороне и выйти наружу в диких землях. «Я точно правильно тебя понял?» Эльнар молча развел руками, напарник присвистнул и откинулся на спинку стула. «Ты псих». «Ты в деле?» фин немного помедлил. «А нас там... не того?» «Не то, чтобы я боюсь, но все-таки не хотелось бы застрять наизнанке. У нас даже примерной карты на этот случай нет, и я крупно сомневаюсь, что такая вообще существует в природе». «По идее, нам нужно только запустить портал, а он уже сам должен проложить тоннель насквозь». Ильна расщутил молчаливое согласие Таро и кивнул. «В идеальной ситуации к следующему порталу». «Идеальная ситуация – это вообще не про нас». Фин придвинул к себе схему, постучал по ней карандашом. «Но вообще обдумать можно». Дальше дело пошло веселее. «Если не думать о Лейро, Таро, Изминой болезни...» можно было бы притвориться, что пяти лет службы в СМБ не было вовсе. Дипломы еще не получены, а задание очередной лабораторной работы требует рассчитать, сколько энергии потребуется, чтобы открыть прорыв с этой стороны. Теоретически, разумеется, был у них один преподаватель, который любил ставить перед студентами нетривиальные задачи. «Не-не-не, не в ту сторону, смотри, вот здесь поток поворачивает». Тут можно немного срезать, портал должен сам достроить плетение. По идее. А он знает, что должен? Мы ему сообщим. Так, 6 миллиметров, а не 4. Да ладно, плюс-минус 2 миллиметра роли не играют. Ага, а на карте плюс-минус 20 километров выйдет. А это день пути, между прочим. Идею настроить канал связи со стационарным порталом в Алиме Тару решительно отверг. По его словам, шансы, что в городе остались уцелевшие порталы, были, однако предсказать, как именно изменились энергопотоки под влиянием дикой магии, он не мог. Сверотехники попытались спорить. Мак в ответ предложил вспомнить, как выглядела силовая паутина в аэропорту. Спутанные и перекрученные энергетические нити вели себя достаточно прилично. просто потому, что фон не успел подняться до нужного уровня. А вот лично ему, Тару, приходилось встречать в лесу артефакт-уборщик, попавший под выброс из накопителя. Псевдоразум, угнездившийся в блоке контроля, от чего то вообразил себя вольным хищником. И спасательному отряду крупно повезло, что размеры уборщика позволяли ему охотиться разве что на мышек и белочек. Электрический удар, манипулятор хватает бесчувственную жертву, контакты втыкаются под кожу, Всего через полминуты на землю падает обескровленное тельце, а прибор, некогда созданный для поддержания порядка в доме, деловито ползет на поиски новой добычи. Интуит помотал головой, отгоняя воспоминания. Таро, конечно, проиллюстрировал свой рассказ видениями, яркими настолько, что отделить их от собственной памяти было сложно. Платформа портала вряд ли начнет бегать по лесу, но когда интуит из чистого упрямства эту мысль озвучил – Напарник пожал плечами и напомнил, что бывают, например, плотоядные растения, которым бегать вовсе не нужно. Кроме, собственно, порталов, в городе оставалось слишком много очагов древней магии, которые под воздействием выброса могли измениться и стать смертельными ловушками. Вероятность того, что потусторонние паразиты израсходовали всю магию в городе за 200 лет, Тарус счел сомнительной. Очень многие системы в городе были завязаны на подпитку от проходящей под городом энергетической жилы. А выпить всю жилу разом паразитам не под силу. Зато их в городе наверняка столько, что очевидной становится еще одна причина туда не соваться. В итоге было решено открывать портал в режиме ручной настройки. Тара уверял, что помимо основной сети каждый портал имел возможность открыть проход в любое место – при условии, что маг-оператор знает нужные координаты и разбирается в устройстве портала. Ильнар смотрел на идею скептически. Это означало, что им все-таки придется открывать два разрыва, и энергии на это потребуется в два раза больше. Но Кир, выслушав доклад сферотехников, согласился с тем, что в город им все-таки не нужно. И теперь напарники, сверяясь с картой, памятью мага и собственными знаниями, расчитывали параметры рабочего контура, способного создать стабильный энергопоток и заставить древний портал работать по современным правилам.